Глава десятая. Луис сидел у кренделов и пил чай со льдом. «Понимаете, — говорил он, — мысль о смерти слишком сильно действует на людей, и они предпочитают закрытые гробы, чтобы даже не видеть тех, кого они так любили при жизни, будто хотят их поскорее забыть». И в то же время они смотрят по телевизору все эти фильмы про то, Джуд покосился на норму и откашлялся, что люди обычно делают за закрытыми дверями. Закончил он. «Удивительно, как меняются понятия у разных поколений, правда?» «Да», — сказал Луис, — «мне тоже так кажется». «Мы жили в другое время», — сказал Джуд почти торжественно. «У нас были более близкие отношения со смертью. После Великой войны была эпидемия гриппа, и матери умирали вместе с детьми». И дети умирали от отсутствия медицинской помощи, а доктора еще казались какими-то волшебниками. Когда мы с Нормой были молодыми, рак означал верную смерть. Да еще две войны и убийство. А самоубийство? Он помолчал немного. «Мы знали, где друг, а где враг», — сказал он наконец. «Мой брат Питт?» Умер от аппендицита в 1912-м, когда президентом был ТАФТ. Ему было 14, и он играл в бейсбол лучше всех мальчишек в городе. Нет, в те дни смерть не изучали в колледже. Она просто приходила к вам в дом и садилась с вами ужинать, и вы могли чувствовать, как она колотит вас по жопе. Норма на этот раз не ругала его, а только молча кивнула. Луис встал. «Нужно идти. Завтра тяжелый день». «Да, завтра у тебя начнется свистопляска», — сказал Джуд, тоже вставая. Норма тоже попыталась встать, и Джуд протянул ей руку. Она поднялась с гримасой боли. «Ночью было плохо?» — спросил ее Луис. «Да нет, не очень», — ответила она. «Приложите что-нибудь теплое перед сном». «Я знаю», — сказала Норма. «Я всегда так и делаю». «И, Луис, не бойтесь за Элли. Она сейчас будет слишком занята, новые друзья и все такое, чтобы много думать об этом месте. Может, она еще когда-нибудь сходит туда, поправит могилы или принесет цветы. Многие дети так делают, и ничего страшного в этом не будет» если не узнает моя жена. — Заходи завтра. Расскажешь, как там работа, — сказал ему Джуд. — Сыграем в Креббидж. Да, я тебя сначала напою, а потом оставлю в дураках. — Док, — сказал Джуд с величайшей убежденностью, — не таким шарлатаном, как ты, оставлять меня в дураках. Еще смеясь, Луис пересек дорогу, и в сумерках подошел к своему дому. Рэчел спала с малышом, свернувшись калачиком вокруг него, словно оберегая. Он надеялся, что все обойдется, хотя из многих ссор и размолвок их супружеской жизни это была хуже всех. Он чувствовал досаду и некоторую вину, хотел как-то исправить дело, но не знал, как, не будучи уверен, что первый же его встречный шаг не наткнется на стену. Все ведь началось из-за сущего пустяка. Легкий ветерок, раздутый фантазией до размеров урагана. Ее аргументы и страхи были не намного разумнее, чем слезы Элли. Но он всей душой надеялся, что в их жизни будет не слишком много подобных размолвок, иначе их брак даст трещину, и то, о чем читал раньше только в письмах друзей, Я думаю, что лучше сказать тебе это, Лу, прежде чем ты услышишь от кого-нибудь другого «Мы с Мэгги решили разойтись» или в газетах «Коснется и тебя». Он неторопливо разделся и завел будильник на шесть утра. Потом он помыл голову, побрился и, прежде чем почистить зубы, проглотил таблетку. Холодный чай нормы вызвал у него изжогу. А может, не чай, а вид Рэчел, сжавшийся на своей стороне кровать? Все было сделано, пора спать. Он лег в постель, но не мог уснуть. Было что-то мучившее его. Последние два дня вновь и вновь прокручивались в его мозгу, пока он слушал согласное дыхание Рэйчел и Гэджи. Ген Паттон. Хан «Лучшая собака из всех живущих. Марта — наша любимая крольчиха. Разъярённая Элли. Не хочу, чтобы Чарч умирал. Он не Бога. Пусть Бог заведёт себе кота. Рэйчел тоже в гневе. Ты, как врач, должен знать. Норма Крендел говорящая, и ничего страшного в этом не будет» и Джуд с его поразительной уверенностью голос из другого времени садилась с вами ужинать, и вы могли чувствовать, как она колотит вас по жопе. И этот голос заглушался голосом его матери, которая солгала ему насчет деторождения в четыре года, но сказала правду о смерти в двенадцать, когда его кузина Рутти Погибла при дурацком несчастном случае. Она разбилась с мальчишкой, который нашел ключи от отцовской машины, решил покатать ее, а потом обнаружил, что не знает, как остановиться. Сам мальчишка отделался небольшими царапинами, и это особенно потрясло дядю Карла. «Она не могла умереть», заявил Луис, когда мать сказала ему об этом. Он слышал слова но не понимал их смысла. Что это значит — умерла? О чем ты говоришь? Хотя отец Рутти, дядя Карл, был могильщиком, Луис не мог представить, что он будет хранить собственную дочь. В его потрясенном сознании этот вопрос почему-то казался самым важным и превращался в неразрешимую головоломку вроде загадки «Кто стрижет городского парикмахера?» «Наверное, это сделает Донни Донахью», — ответила мать на его вопрос. Глаза ее были заплаканы, и она выглядела очень уставшей. «Он лучший приятель твоего дяди». «О, Луис, такая чудесная Рути! Я не могу поверить, что она...» «Помолись со мной, Луис, помолись за Рути. Ты должен мне помочь». Так они и стали на колени прямо на кухне, он и его мать, и молились. И эта молитва окончательно дала ему понять, если мать молит Всевышнего за душу Рутти Крит, значит, ее тела уже нет. Перед его закрытыми глазами встал ужасный образ Рутти, пришедший на свое тринадцатилетие с глазами, вытекшими на щеки, с землей, налипшей на ее рыжие волосы, И этот образ вызвал у него приступ не только острого страха, но и не менее острой любви. Он зарыдал в самом большом потрясении своей жизни. «Она не могла умереть! Мама, она не могла умереть! Я люблю ее!» И ответ матери, ее ровный голос, тоже навевал множество образов. Мертвые под ноябрьским небом, увядшие лепестки розы, поборевшие по краям, высохшие лужи с пыльными водорослями. Она умерла, дорогой, прости, но это так. Рутти нет больше. Луис содрогнулся, думая, смерть есть смерть, чего тебе еще? Внезапно Луис понял, что он забыл сделать, и встал среди ночи перед первым своим рабочим днем. Он встал и прошел через холл в комнату Элли. Она мирно спала, с открытым ртом, одетая в голубую кукольную пижаму, из которой уже выросла. — Боже мой, Элли, — подумал он, — ты растешь, как трава. Черч лежал у нее в ногах, тоже умерший для мира. Что за дурацкий каламбур? Внизу у телефона на стене висела доска объявлений, где они вывешивали, чтобы не забыть, разные записки, счета, квитанции и прочее. Наверху почерком Рэчел было написано «Откладывать все возможно дольше». Луис взял телефонную книгу, отыскал номер и записал его на доске. Под номером он написал «Квентин Л. Джоландер». Ветеринар, позвонить насчет Чарча. Если он не кастрирует животных, пусть порекомендует кого-нибудь. Он посмотрел на записку, раздумывая, нужно ли это, но уже зная, что нужно. Нужно было сделать что-то конкретное, чтобы отогнать беду. И он решил в какой-то момент этого тяжелого дня, сам того не зная, что не позволит Черчу бегать через дорогу. В уме его снова встали старые мысли, что кастрация повредит коту, превратит его в старого толстого лентяя, способного только спать у батареи, пока не принесут еду. Он не хотел, чтобы Черч стал таким. Он тоже по-своему любил Черча. Но таким, каким он был. Снаружи в темноте по дороге прогрохотал тяжелый грузовик, и это решило дело. Он поглядел в последний раз на доску и пошел спать.